Дорожите счастьем, дорожите. Дорожите счастьем, дорожите, замечайте, радуйтесь, берите. Радуги, рассветы, звезды глаз. Это все для вас, для вас, для вас. Услыхали трепетное слово. Радуйтесь, не требуйте второго, не гоните время, ни к чему, радуйтесь вот этому, ему. Сколько песни суждено Продлиться, все ли В мире может повториться Лист в ручье Снегирь, надкручий Вяз, разве будет Это тысячу раз? На бульваре освещают Вечер тополей Пылающие свечи Радуйтесь, не портите Ничем, ни надежды Ни любви, ни встречи Лупит гром Из-под небесной пушки. Дождик, дождь, на лужицах веснушки, Крутит, пляшет, бьет по мостовой Крупный дождь в орех величиной. Если это чудо пропустить, Как тогда уж и на свете жить? Все, что мимо сердца пролетело, Ни за что потом не возвратить. Хворь и ссоры временно оставьте, Вы их все для старости оставьте. Постарайтесь, чтобы хоть сейчас Эта прелесть миновала вас. Пусть бормочут скептики до смерти. Вы им, желчным скептикам, не верьте. Радости ни дома, ни в пути Злым глазам хоть лопнуть не найти. А для очень, очень добрых глаз Нет ни склок, ни зависти, ни муки. Радость к вам сама протянет руки, Если сердце светлое у вас. Красоту увидеть в некрасивом, Разглядеть в ручьях разливы рек. Кто умеет в буднях быть счастливым, Тот и впрямь счастливый человек. И поют дороги и мосты, Краски леса и ветра событий, Звезды, птицы, реки и цветы. «Дорожите счастьем! Дорожите!» 1968 год. Он настоящим другом был. У парня был хороший друг. Задорен и смешлив. Был друг как друг, но как-то вдруг стал тих и молчалив. Проведал парень. У него был тяжко болен сын. «Держись!» — сказал он. «Ничего!» Ведь ты же не один. Он продал мотоцикл без слов какому-то дельцу. Кровь подошла, даешь и кровь курносому мальцу. Потом, когда прибой похвал, приветственно гудел. Он лишь плечами пожимал, сердился и краснел. Как будто людям говорил, за что хвалить его. Он просто искренне дружил. Он настоящим другом был, и больше ничего. Друг раз кого-то зло поддел, и смяв перешагнул, и парень вспыхнул, не стерпел, он друга взял и вздул. Когда же кто-то упрекал, потом в толкучке дел, он лишь плечами пожимал, сердился и краснел. Как будто людям говорил, зачем корить его, он просто искренне дружил, он настоящим другом был, и больше ничего». Зимой пошли на лыжах в лес. Вот мостик и разъезд. Вдруг, охнув, вдруг упал на рельс. А в ста шагах экспресс. Уж бьет прожектор по глазам. Он к другу подлетел. Он друга вниз столкнул. А сам не спрыгнул, не успел. Потом был час, нелегкий час. Прощанье и венки, и митинг, и десятки глаз. Застывших от тоски. В речах сказали, что герой, Что храбро пролил кровь, А он лежал простой-простой, Чуть приподнявши бровь. Как будто людям говорил, Зачем хвалить его. Он просто искренне дружил, Он настоящим другом был, И больше ничего. 1968 год.